Глава 18. Береговая охрана берется за дело. Пока братья Харди искали логово контрабандистов и становились пленниками преступной банды вместе со своим отцом, Тони и Чет старательно выполняли задание, порученное им Джой Фрэнком. В самом начале пути до Бейпорта, куда друзья отправились, чтобы поговорить с береговой охраной, Неаполь летел сквозь ночь с молниеносной скоростью. Но в какой-то момент Тони воскликнул. «Ой-ой-ой! Правый бортовой огонь погас!» Чет выглянул из лодки, чтобы проверить левый. «А этот работает! Наверное, во втором лампочка перегорела». «Это-то и страшно!» — отозвался Тони. «Не уверен, что у меня есть запасная». «Получается, другие суда могут не разглядеть Неаполь в темноте и столкнуться с нами», — испуганно уточнил Чет. «Надо быть осторожнее», — ответил Тони. «Чет, подмени-ка меня у руля. А я пока поищу запасную лампочку. Может, найдется». Чет поменялся с другом местами, сбавил мощность мотора и напряженно всмотрелся вдаль. Луна еще не успела подняться, и впереди толком ничего не было видно. «Ну что, нашел?» — крикнул Чет, когда Тони, обыскав все ящики, стал рыться в последнем. «Пока нет». Тони вытащил холщовый мешок, пару кроссовок и рыболовное снаряжение. А потом, потянувшись к последнему предмету, оставшемуся в ящике, издал победный клич «Есть лампочка!» «Но всего одна, так что скрести пальцы, дружище! Если она не подойдет, нам крышка!» «Уж по меньшей мере штраф влепят наверняка», — добавил Чет. Затаив дыхание, Он стал наблюдать, как Тони, вооружившись фонариком, ныряет под нос лодки, снимает щиток, откручивает перегоревшую лампочку и ввинчивает новую. Она сразу же загорелась, и Тони, облегченно выдохнув, полез обратно. «Сработано на славу!» — похвалил его Чет. «Хорошо еще, что мы...» Закончить свою мысль ему так и не довелось. В этот самый миг он заметил, что навстречу им летит еще одна моторная лодка. Резко вывернув руль в самый последний момент, Чет отвел Неаполь в сторону. Еще каких-нибудь пара дюймов, и столкновение было бы не избежать. «Эй, балда!» — гневно крикнул человек, стоявший у руля второй лодки. «Ты глаза-то разуй! Надо же смотреть, куда плывешь!» Чет не ответил. Его била дрожь. «Мало того...» Мотор, работавший до того слабо, что не выдержал нагрузки после резкого поворота, заглох напрочь. «Что же я натворил?» — захныкал толстячок. Тони ответил не сразу. Во время поворота его со всей силы ударило о бортик, и он не сразу пришел в себя, но спустя пару мгновений оправился и пополз к другу. «Что стряслось?» — спросил он. Чет все ему рассказал, а потом добавил. «Давай-ка ты сам за руль встанешь, а то от меня одни беды!» Тони занял место у руля, включил мотор, и лодка понеслась в сторону залива Бармет-Бэй. «Мы столько времени даром потратили», — заметил он. «Интересно, как там Фрэнк и Джо?» «Надеюсь, они отыскали мистера Харди», — добавил Чет. Остаток пути до залива ребята молчали. Пост береговой охраны располагался у южной оконечности залива и Тони направил Неаполь прямо туда. Он причалил к пристани, у которой уже стояли две патрульные лодки и один катер. Друзья сошли на берег и поспешили к белому зданию. На входе они неожиданно столкнулись с Бифом Хупером и Филом Коэном в компании Джерри Гилроя, который тоже учился в Бейпортской школе. «Вот это встреча!» — хором воскликнули трое. «Как мы рады вас видеть!» — добавил Биф. «А Фрэнк и Джо где?» «Все за контрабандистами гоняются», — ответил Чет. «А вы тут какими судьбами?» Биф рассказал, что час назад миссис Харди позвонила ему, чтобы узнать, не слышал ли он чего о ее сыновьях. Она знала, что они отправились выручать отца, и очень переживала, как бы их не взяли в плен те же преступники, что похитили и ее мужа. «Я ей пообещал, что позову с собой парочку товарищей и пойду их искать», — пояснил Биф. Джерри предположил, что Фрэнк и Джо могли вернуться в город, и мы начали поиски там, но нигде их не нашли, и тогда решили одолжить у мистера Гилрая машину, чтобы приехать сюда и обо всем рассказать береговой охране. Они сейчас вышлют поисковую бригаду. Советую вам лично пообщаться с Уоррент-офицером Робинсоном и все ему рассказать. Чет и Тони поспешили внутрь. Они быстро изложили офицеру подозрения братьев Харди и рассказали, что те, возможно, отыскали вход в логово контрабандистов. «Пожалуйста, скорее направьте им помощь», — взмолился Чет. «Мы покажем, где тайный туннель». «Невероятно», — изумился офицер Робинсон. «Немедленно высылаю Алису. Отбытие через пять минут». «Я пока позвоню миссис Харди», — вызвался Джерри. «Боюсь, правда, что новость ее не утешат. Пока Джерри не было, Чет рассказал офицеру, что Харди узнали имена людей, замешанных в контрабанде, а потом уточнил, что одного зовут Снатмен, а второго — Али Сингх. «Мы подозреваем, что Али прибудет в составе экипажа Марка Пола, корабля, который должен причалить в Бейпорте завтра рано утром», продолжал Чет. «Судя по сведениям, которые есть у джой Фрэнка, Преступники замыслили вот что. Пока корабль еще не вошел в порт, Али Синг выбросит украденные лекарства за борт, а кто-то из контрабандистов приплывет за ними на лодке. Робинсон вскинул брови. «Юные Харди явно пошли в отца», — заметил он. «У них задатки блестящих детективов». Биф рассказал офицеру о том, какие приключения поджидали ребят в доме Поллита, а заодно и о появлении призрака. Фрэнк и Джо считают, что между домом и контрабандистами есть связь. «Вероятно, так и есть», — заметил офицер. «Я немедленно свяжусь с полицией штата и доложу о подвижках в расследовании». Друзья стали ждать, пока Робинсон закончит с отчетом. Джерри, уже успевший поговорить с миссис Харди, рассказал, что его звонок встревожил ее вдвое сильнее, Но она обрадовалась, узнав, что к делу подключилась береговая охрана. А потом офицер сообщил ребятам, что сейчас побеседуют по радиосвязи с капитаном Марко Поло. Соединение было установлено, и друзья стали с интересом слушать разговор. У капитана был зычный, громкий голос, поэтому следить за беседой оказалось проще простого. "Как же? Есть у меня матрос по имени Алисинг", ответил он Робинсону. "Он на камбузе служит". Затем Уоррент-офицер Робинсон сообщил капитану, что Али Сингха подозревают в кражах лекарств и передачи их сообщникам. «Да уж, ему это все провернуть, расплюнуть», — согласился капитан. «Видимо, он сбрасывает товар за борт, когда выкидывает мусор. Хотя, вообще-то, это не его работа. А лекарства наверняка кладет в непромокаемые мешки». «Капитан...» А нельзя ли приставить к этому самому Али Сингху только чтобы он не знал, что за ним следят?» — попросил Робинсон. «А я вышлю патрульную лодку, которая будет следить, не подплывет ли кто из его сообщников к кораблю. Вы далеко от берега?» «Милях в 16 от вашего штаба», — последовал ответ. «Будьте на связи с патрульной лодкой», — приказал Робинсон. «Название судна — Хенли, а командует им главный старшина Браун». «Сделаем!» «И пускай Али Синха возьмут под арест сразу же, как корабль причалит!» Как только разговор закончился, в комнату вошел человек в форме береговой охраны. Он представился главным старшиной Бертрамом, командующим Алисы, судно, которое и должно было доставить Тони и Чета ко входу в логово контрабандистов. «Сэр, выдвигаемся немедленно!» сообщил Бертрам офицеру, выслушав вкратце суть дела, и посмотрел на ребят. «Все готовы». Чет и Тони закивали и направились к выходу вслед за старшиной. А вот Биф, Фил и Джерри помрачнели. Заметив это, офицер Робинсон подался вперед и обратился к ним. «Эй, ребята, вы никак тоже хотели поучаствовать в веселье?» — проговорил он. «Как вам идея поплыть со старшиной Брауном на борту Хенли и понаблюдать за Марко Пола, а?» «Друзья так и просияли!» «Вы это не шутите?» — спросил Фил. «Вам что, особое приглашение нужно?» — со смехом спросил Робинсон. Он вызвал главного старшину Брауна к себе, познакомил его с ребятами и разъяснил суть задачи. «Все понял, сэр», — ответил Браун. «Выдвигаемся немедленно». Ребята пошли с ним к причалу и сели в патрульную лодку. Там их уже ждали остальные сотрудники береговой охраны. Лодка тут же отчалила. Друзья и глазом моргнуть не успели, а шестнадцать миль были уже позади. Вдалеке показался корабль Марко Пола. «Как-то он медленно плывет, да?» — спросил Биф у капитана. «Всего четыре узла, не больше. Получается...» «Небольшой лодке нетрудно будет его нагнать и поднять с воды груз», — предположил Фил. «Именно так», — подтвердил старшина и, взяв бинокль, навел его на корабль. «Камбузные люки расположены по левому борту, а прилив уже начался», — сообщил он. «Получается, все, что выбросит за борт, поплывет в сторону берега». Он велел рулевому обогнуть Марка Пола, подойти к нему поближе с другого борта заглушить двигатель ярдах в трехстах и погасить огни. Когда они добрались до нужной точки, главный старшина Браун попросил всех пассажиров Хенли замолчать и не двигаться. На палубу Марка Пола и на воды вокруг лился свет из иллюминаторов кают. Биф, Фил и Джерри обступили капитана, который внимательно следил в бинокль за камбузными люками, чтобы не пропустить никаких новостей. Робинсон рассказал, что на корабле все спокойно, и ребята заключили, что пассажиры либо спят, либо собирают вещи, предвкушая скорое сошествие на берег. Но вскоре главный старшина Браун заметил, что один из люков открылся. В круглом отверстии показался маленький смуглый человечек с длинными угольно-черными волосами. Он огляделся, достал большое ведро, Выплеснул его содержимое в воду и быстро скрылся, закрыв за собой люк. Это Алисинг, догадались трое друзей, слушая рассказ Брауна об увиденном. Они с интересом ждали, что же будет дальше. Вдруг Биф схватил Фила за руку и указал куда-то в сторону. Навострив глаза, друзья разглядели длинный шест с очком на конце. Кто-то находившийся за пределами света, бьющего из иллюминаторов, орудовал им, вылавливая что-то среди мусора. Главный старшина Браун сообщил, что неизвестный, по всей видимости, нашел, что искал. Он подцепил что-то с очком и исчез из виду. Друзья вслушались, сились уловить шум лодки. Но его не последовало, и их это порядком озадачило. А еще они никак не могли взять в толк, почему главный старшина Браун не пытается задержать неизвестного. Вдруг капитан протянул Филу бинокль. Он явно был чем-то взволнован. Не проронив ни слова, парень поднес окуляры к глазам и посмотрел туда, куда указывал старшина. К своему изумлению он разглядел нечеткие очертания быстроходной лодки и силуэты двух людских фигур. У обоих пассажиров в руках были весла, и они изо всех сил гребли прочь от Марка Пола. Мы поймали контрабандистов с поличным, прошептал Браун своим юным спутником. Вы разве не будете их арестовывать? удивленно спросил Фил. Еще рано, возразил офицер. Боюсь, без стрельбы дело не обойдется. Не хочу пугать пассажиров Марка Пола. Лучше подождать несколько минут. Но вдруг. Мотор лодки контрабандистов взревел. Браун начал торопливо раздавать приказы своим подчиненным. Двигатель зашумел. Началась погоня.